Глава 76. Ветер достиг такой невероятной силы, что шерту Уильямсу пришлось укрыться под навесом прямо над дверью в пещеру. Правда, это противоречило приказам шерифа. Они уж не могли стоять под дождем и ветром, да еще в начале второго ночи. Они так проторчали на открытой местности больше трех часов, так что о приказах шерифа можно было на время забыть. Шерт услышал, как Уильямс застонал и стал чертыхаться, пытаясь зажечь керосиновую лампу. Некоторое время назад Шерт принес из машины аптечку и тщательно перевязал рану ноге напарника. Но тот, видимо, еще не избавился от боли, поскольку все время стонал и чертыхался, проклиная эту ужасную погоду собак и шериф с его идиотской операции. Конечно, у Уильямса была серьезная рана, но не настолько ужасная, чтобы он изображал своими постоянными стонами и жалобами. Однако самое неприятное заключалось в том, что полицейская радиостанция не отвечала на позывные Во всем городе вырубилась электроэнергия, а значит, дать помощи теперь не от кого. Да и шериф Хейзен не подавал признаков жизни. Полицейские терялись в догадках, что можно делать почти три часа в этой чертовой пещере. У Шерта усиливалось дурное предчувствие. Из глубины пещеры несло затхлым сырым воздухом. Он передернулся от неприятного ощущения и решил отойти подальше. Что напугало там этого огромного пса, который выскочил из пещеры, как ошпаренный, покусал Уильямса и умчался на крузный поле? Что они там долго делают? «Чёрт возьми!» – простонал Уильямс уже в десятый раз. Шерт молча покачал головой. «Я уже давно должен быть в больнице», – продолжал напарник. «Может быть, собака бешеная?» полиции не держит бешеных собак», – заверил его Шерт. «Откуда ты знаешь? Даже если она не бешеная, я могу получить инфекцию?» «Я положил на твою рану кучу антибиотиков. Почему же так сильно болит? Ну почему не унимался Уильямс?» Если у меня будет заражение, я сразу вспомню, кто делал мне первую повязку. Доктор Шерт?» Шерт промолчал. Даже жуткое завывание ветра казалось ему музыкой по сравнению с нытьем напарника. «Послушай, Шерт», — продолжал тот, — «мне нужна срочная медицинская помощь. Эта псина откусила мне половину ноги». Шерт снисходительно хмыкнул. «Уильямс, я всего-навсего собак, а ты, возможно, получишь за свои муки пурпурное сердце» как лицо, пострадавшее при исполнении служебных обязанностей. — Да, но это может произойти лишь через неделю, а моя нога болит уже сейчас. Шерт тяжело вздохнул и отвернулся. — Уж лучше бы он сам пострадал от этой собаке, чем этот занудный Уильямс. — Подумаешь, собаку кусил? В этот момент сверкнула огромная молния, осветив серый силуэт особняка Уиниферд Краусс. Дождь лил, как из ведра, и все вокруг превратилось в огромное озеро. Шерт посмотрел на реку с огромной скоростью, мчащуюся в пещеру. «Черт бы побрал все это!» Припадая на раненую ногу, Уильямс вышел из-под навеса. «Я иду в дом, чтобы сменить Рейнбека и немного отогреться. Присмотрю за старой ведьмой, а его отправлю сюда. Это не входит в наши обязанности». — заметил Шерт. — К черту наши обязанности! Они должны были вернуться из пещеры через полчаса, а сидят там более трех часов. — Я ранен, промок до нитки, к тому же чертовски устал. — Мокни здесь, сколько тебе заблагорассудится, а я иду в дом. Посмотрев ему вслед, Шерт отвернулся и спрыгнул. — Вот сосранец.